Глава десятая Утро, как и ночь, выдалось без осадков, но тучи клубились над головой, словно дым. Все были затянуты туманом. Заспанные люди вырастали из них, как привидения, взлохмаченные, страшные. Власов был бодр, настроен на борьбу. — Вставай, замшелая команда! — покрикивал он. — Поднажали! Возможно, и дойдем сегодня до наших. Глеб не стал его переубеждать. Он знал, что дойти до своих, учитывая все крюки, можно только через сутки. На этот раз генерал шел во главе колонны, помахивая пистолетом прямой как шпала, уверенный в себе. За два часа не прошли не больше километра. Чещеба уплотнялась, колючие кустарники сползали во враги энтузиазм заметно поубавился колонна ползла со скоростью черепахи шубин тщательно скрывал раздражение со своими разведчиками он двигался бы в три раза быстрее ушел вперед передовой дозор вскоре вернулся бердыш известил что впереди просвета что в нем черт бы его знал товарищи военачальники но лучше всей толпой не лезть Костромин и Глинский заступили дорогу штабистам, вынудили их остановиться. Выдвинулись вперед Жмаков и Сидоренко, вооруженные карабинами. «Лейтенант, следи, чтобы все на месте были, не разбегались, а мы своими силами выясним, что там за лесом», — сказал Глеб. На опушку они выползли со всей осторожностью и правильно сделали. Немцы находились практически под носом. Это было небольшое подразделение связистов, человек восемь. Ими командовал молодцеватый обер-лейтенант фуражки фуражке с лихо задранной тульей. Они находились в метрах в тридцати, разбрелись вдоль дороги. По ней ехал бронетранспортер, явно не боевой, приписанный к связистам. Пулемет снят, пушка отсутствовала. На корме приварены стальные рамы с катушками провода. Два солдата с засущенными рукавами вытягивали его иногда кричали водителю, чтобы тот сделал остановку. Возились с проводом, что-то зачищали, чинили. Несколько человек курили в поле, двое справляли малую нужду. Офицер сидел на бугорке, разглядывал какие-то фотографии в портмоне. Он встал, чтобы размять ноги, походил кругами и снова сел. Ты говоришь, что ж, лейтенант, ты долго и ждать? возмущенно прошептал ленька пастухов сидят как у себя дома того и гляди пикник устроит они же никуда не торопятся им спешить некуда лежи и наблюдай огрознулся шубин все ждут а ты у нас самый нетерпеливый да маскировка не подвела немцы их не видели транспортер проехал еще немного и встал Водитель заглушил мотор, выбрался на броню, стащил шлем и закурил. Связиста оставили в покое провод и тоже потянулись к сигаретам. Шубин чуть с досады не сплюнул. Работнички называется. Офицер не обращал внимания на подчиненных, перебирал свои карточки и загадочно улыбался. Совершал мысленное путешествие в милое сердце Фатерлянд. За спиной Глеба раздался треск. Там кто-то шел. Хрустел хворост под ногами. Сердце Шубина сжалось, он чуть не выругался в полный голос. «Какого дьявола!» Старший лейтенант резко обернулся. капушки крался сержант Сидоренко с белым от напряжения лицом, причем так, что вся круга была в курсе. Шубин привстал, замахал рукой. «Ложись!» — зашипели остальные разведчики. Ведь русским языком было приказано всем оставаться на местах. Кто же знал, что этот парень окажется такой дубиной? Сидоренко встал. Он вертел головой, облизывал губы, медленно опустился на корточки, привалился к стволу. Теперь уже поднялся и побежал подполковник Муратов. Все дружно махали ему назад. Подполковник повалился в траву, сломалась под ребрами сухая ветка. Не пронесло. Связисты, находившиеся поблизости, насторожились, повернули головы. Прозвучал предупредительный крик. Солдаты разбежались, присели на корточки, выставили автоматы. Слетел с кочки обер-лейтенант, сделал стойку на полусогнутых. Приподнял голову механик-водитель в шлеме, выплюнул сигарету. Два связиста, как-то крадучись, подошли к лесу, сделали сосредоточенные лица. Их пальцы поглаживали спусковые крючки. По лбу молодого здоровяка стекала полоска пота, сорвалась на переносицу, побежала дальше. Напарник был худосочнее, как-то изящнее, носил очки. Он вытянул зачем-то голову, стал принюхиваться. — Здесь Русью пахнет, урод! — подумал Глеб. Маскировка не подводила, но ему казалось, что очкарик смотрит ему в глаза. Впрочем, стекла запотели. Что он мог увидеть? «Господин обер-лейтенант, здесь, кажется, никого!» — прокричал очкарик. Убедитесь, Хольман!» Оба солдата открыли огонь по лесу, не раздумывая, без прелюдий. Автоматы выплевывали короткие, но частые очереди. Лица их оставались невозмутимыми, но потоотделение усилилось. Они стреляли на уровне груди в чащу леса. Взять ниже им в голову не приходило. Летели ветки и листья. Кончились патроны в магазинах. Солдаты дружно сделали шаг назад, с непроницаемыми минами стали заряжать оружие. «Уходите оттуда!» — крикнул офицер. Прозвучал протяжный стон, повалилось тело. Сидоренко! Немцы глухими не были, присели от неожиданности, передернули затворы. Остальные тоже почуяли недоброе, залегли. Офицер пробежал несколько метров, укрылся за бронетранспортером. Механик-водитель собрался нырнуть в люк, забросил в него ноги, но замешкался, выжидал. Связисты всматривались в лес. Неужели они не догадывались, что жить им осталось недолго? Шубин ударил практически в упор, удерживал палец на спусковом крючке. Автомат мгновенно перегрелся, обжигал руки, но Глеб терпел. Связисты повалились, как подкошенные. Очки сползли с носа владельца и разбились. В поле начались голдеж и суета. «Разведка на позицию!» — гаркнул Шубин, откатываясь за дерево, чтобы сменить магазин. Он сделал это за несколько секунд, быстро глянул через плечо. Подтянулись его ребята, залегли рядом и сразу открыли огонь. Остальные благоразумно остались в лесу, хотя и не все, черт возьми. Таращил выпуклые глаза сержант Сидоренко. Он лежал ничком, подогнув колени, вывернув шею. А мертвых плохо нельзя, но этот кретин все испортил. Чуть дальше, зарывшийся в мох, лежал подполковник Муратов, такой же мертвый. Из раскроенного черепа текла кровь. От нещадного грохота у Глеба заложило уши. Разведчики самозабвенно вырабатывали боезапас. Немцы не успели занять оборонительные позиции. Их осталось шестеро, не считая уберлейтенанта и водителя-транспортера. Впрочем, уже пятеро. Один лежал в траве, раскинув руки. Еще один помчался к дороге, рассчитывая укрыться в водостоке. Пуля срезала его в полете. Он пролетел рыбкой и зарылся носом в бугор. Механик-водитель бросился в люк, но рука в комбинезон и зацепился за кронштейн. Он дергал его, однако ткань была прочная, качественная. Заминка в несколько секунд стоила ему жизни. Лицо его окрасилось кровью. Водитель сорвался в люк и повис, вытянув руку. Офицер что-то злобно горланил из-за транспортера. Уцелевшие солдаты бросились к нему. Единственное место, где можно было укрыться, это за машиной. Один, пока бежал, получил ранение в ногу, корчился и выл. Вторая пуля избавила его от страданий. Еще один не добежал, рухнул на колени. Каска покатилась с разбитой головы. Двое влетели под защиту транспортера, скорчились за колесами. Град пуль ударил по броне. Эмоции били через край. Немцы орали, как оглашенные. «Парни, вперед! Не давайте им высунуться!» — выкрикнул Глеб. Бойцы выдвинулись из леса, залегли. Немцы сами не высовывались, били вслепую. Шальные пули были ничем не лучше прицельных. Тут выяснилось, что у этих вояк имелся план действий. Под прикрытием шального огня самый резвый пехотинец скорабкался на броню и нырнул в люк. Разведчики недовольно загалдели, поползли вперед, чтобы сократить дистанцию. Этот парень, видимо, умел управлять боевой машиной. Двигатель взревел, транспортер медленно пополз по грунтовке. Офицер и солдат пятились, прятались за колесами. — Смотри-ка, что удумали, товарищ командир, — заявил Глинский. — Да ни хрена у них не выйдет. — У тебя есть план? — спросил Ленька Пастухов. — У меня есть злость, — прорал Глинский, припадая к прицелу. Автомат затрахтел, он скорчился от боли, отбросил его. «Да какого хрена эта штука? Так, греется. Невозможно работать. Она же как сковородка». «Товарищ старший лейтенант, я все сделаю. Вы только прикройте», — внезапно проорал Никита Костромин. После контузии у этого парня было слово не выпросить. Он делал все то же самое, что и все прочие, но как-то без огонька. А сегодня ему вожжа под хвост попала, его буквально трясло, слюна сочилась с губ. Похоже, у Никиты был план. Не успели разведчики опомниться, как он подскочил и, виляя как заяц, побежал к транспортеру. При этом боец двигался по дуге, чтобы не мешать товарищам его прикрывать. Особого приглашения не требовалось, все открыли огонь, не давали противнику высунуться. Никита развязно орал, и вскоре стало ясно, зачем он это делал. Водитель в недрах бронетранспортера услышал его вопли и все понял. Люк оставался открытым, никто не догадался его захлопнуть. Водитель резко дал по газам. Машина пролетела несколько метров, и мотор заглох. Оберлейтенант и солдат остались словно голые, заметались и попали под плотный огонь сапушки. Оба повалились в покатый кювет, заросшей травой. Никита в три прыжка достиг бронетранспортера, вцепился в скобу, вскарабкался на колесо, рискованно балансируя, вынул из-под сумка гранату, выдернул чеку и бросил в открытый люк. Лицо его исказилось, и в нем было что-то сумасшедшее. Разведчики наблюдали за ним с открытыми ртами. Костромин спрыгнул с брони торжествующий потряс рукой. «Дескать, знай наших!» В недрах транспортера прогремел глухой взрыв. Он подпрыгнул, из открытого люка повалил дым. Никита повернулся к опушке и махнул рукой. «Вперед, товарищи! Дорога свободна!» Тут у него за спиной поднялся обер-лейтенант. Он был бледен, как полотно, держался за простреленный бок. Дрожащей рукой поднимал парабеллум. Шубину стало дурно. Стрелять в офицера было крайне рискованно. Можно в Никиту попасть. Немец был четко за его спиной. «Никита, ложись!» – заорал Глеб дурным голосом. Остальные тоже вопили, но тот не понимал. Продолжал скалиться, потом пожал плечами, сделал недоуменное лицо и, наконец-то, решил обернуться. В этот момент обер-лейтенант открыл огонь. Рука его тряслась, но мишень находилась рядом, промазать было невозможно. После первого выстрела Никита изменился в лице, но остался стоять. Улыбка сползла с его губ, сменилась на растерянность. После второго выстрела он вздрогнул, покачнулся, выставил ногу вперед, чтобы не упасть. Третий выстрел завершил начатое. Ноги подкосились. Никита рухнул лицом в траву. Желчь потекла из горла, в глазах потемнело. Шубин орал что-то несусветное, вскочил, долбил из автомата в одну точку, не замечая, что руки горят и уже покрываются волдырями. Офицер извивался, как марионетка в пальцах кукловода, повалился навзначь. Теперь он точно был мертв. Ну почему не раньше? Разведчики без команды бросились вперед, стреляли в неподвижные тела. Вдруг еще кто-нибудь оживет. Транспортер жадно дымил. Черные клубы уже поднялись выше деревьев, и скоро их увидит вся округа. Шубин сел на корточке рядом с Никитой и перевернул безжизненное тело. Все было кончено. Глаза бойца стекленели рот еще что-то кричал. Ленька Пастухов вытирал слезы, Глинский скрипел зубами, глухо ругался. «Юрка Малинович! Прыжками бросился на опушку и истошно завопил!» «Вперед, товарищи генералы и все остальные! Быстрее, быстрее!» Народ повалил из леса, бежал, как уж мог. Генерал Власов был бледен, двигался как-то в присядку. В руке он держал пистолет. От кого, интересно, собрался отстреливаться? «Шубин, мне жаль, что вы потеряли своего человека», — прохрипел Андрей Андреевич. «Скажите, на что мы можем рассчитывать?» «Только на ноги, товарищ Власов!» — ответил Глеб. «Бегите как можно быстрее! До леса пятьсот метров! Мы прикроем!» Бледные люди выбегали из леса, спешили вниз по склону. Их стало меньше. Рыдала, вытирая на бегу слезы Татьяна Стрельникова. Она потеряла своего начальника Муратова. Растерянно оборачивались красноармейцы Панин и Политовский. Не могли смириться с потерей сержанта семенила с круглыми глазами повариха Воронова. Она споткнулась, ахнула, но ее подхватил лейтенант Жмаков. Штабисты сбились в кучку, поддерживали полковника Лыкова, у которого никак не открывалось второе дыхание. Мимо Шубина проскочил генерал Алферьев. Он растерянно озирался, облизывал губы, обросшие с жесткой щетиной. Боев бежал в расстегнутой шинели. Карабин покойного Сидоренко в генеральских руках смотрелся не вполне органично. «Шубин, могу я вам чем-нибудь помочь?» Он неплохо держался, дышал грамотно не запыхался. «Можете, товарищ генерал-майор. Бегите как можно быстрее. Вспомните спортивную молодость. Кроссы на пятьсот метров». Мы подняли. Невероятный шум. Дым валит над лесом, как из проходной трубы. «Догадайтесь, через сколько минут противник будет здесь?» Если хорошо себя чувствуете, то помогите тем, кто не может бежать. Боев прыжками унесся прочь, подхватил под локоть отстающего полковника Игнатова. Разведчики растерянно мялись, смотрели на мертвого Никиту. У них не было времени его похоронить. Открутить бы время назад. Не совершить роковую ошибку. Они положили тело товарища в канаву, накрыли плащ палаткой. Глупая затея. Немцы понаедут, все равно найдут и надругаются. Отходящую колонну бойцы догнали через минуту. Люди едва двигались, быстрее бежать не могли. До леса оставалось совсем немного. Разведчики пятились, приплясывали от нетерпения. Сердце кровью обливалось, когда они смотрели на эту кучку немощных инвалидов. До леса оставалось метров пятьдесят, когда объявились немцы. Сбоку проходила проселочная дорога, она убегала на север. На ней возникли два грузовых автомобиля. Они спешили к дымящемуся бронетранспортеру, превращались из точек в зримые и внушительные двухтонники. Сердце Глеба упало в пятки. Не помогли упование на удачу и Господа Бога. Отчаяние захлестнуло его. Люди, находящиеся в машинах, увидели беглецов. Грузовики стали уходить с проселка, разворачивались. «Слушайте меня!» — взрывел Шубин. «Все в лес!» «Андрей Андреевич, прекращайте размахивать своим пистолетом! Он вам не пригодится! 50 метров на восток, потом берете курс на северо-восток и с него не сходите! У вас же есть компас? Уходите быстро, не задерживайтесь! Избегайте открытых мест! Мы уведем немцев по ложному следу, а потом вас догоним!» «Хорошо, Шубин, я тебя понял!» — выкрикнул Власов. «Татьяна Викторовна, вы почему стоите? Быстрее шевелите ногами, время уходит!» «Шубин, мы с красноармейцами поможем!» К старшему лейтенанту подбежал генерал-майор Боев. Его ноги раздувались от возбуждения, глаза блестели. «У нас есть оружие и немного боеприпасов. Кончатся патроны, голыми руками фрицев возьмем!» «Товарищ генерал-майор, вы обязаны мне подчиняться!» «Заорал Шубин. Простите за грубость, но у меня приказ вас всех отсюда вывести Бегите скорее в лес. Уводите людей, им требуется помощь. Без обид, ладно? Мы сами справимся. Что за бойцы такие, у которых генералы ходят в рукопашную?» Разведчики откатились к лесу, заняли оборону в гуще кустарника и гниющей древесины. За спиной у них затихал треск. Удалялись штабисты. Последними отходили генерал Боев и лейтенант Жмаков. Они поглядывали на Шубина, может, передумает, даст повоевать. Но тот был настроен решительно. Действовать и исправлять ошибки, даже допущенные другими, должны специалисты. Грузовики приближались по диагонали через поле. Они прыгали по кочкам, тряслись кузова, затянутые брезентом. Разведчикам даже думать не хотелось о том, сколько там солдатни. До машины оставалось 200 метров, собак вроде не было и то хлеб. Бежать не принимая бой, мелькнула не очень-то достойная мыслишко в голове Глеба. «Сберегу людей, но что потом? Через минуту эта орава уже будет в лесу, вылезет из кожи, чтобы догнать нас, получит подкрепление. У немцев есть все основания предполагать, что от них уходит сам генерал Власов». Один из грузовиков вырвался вперед, покатил к лесу, пока еще немцы не догадывались, что на опушке их ждет сюрприз. Второй отстал, а первый стремительно приближался. Видимо, водитель хотел подъехать к самому лесу. Дружный залп ударил по грузовику, бились фары и стекла, спустило колесо, летели обрывки брезента. В кузове появились убитые и раненые, о чем свидетельствовали дурные крики. Офицер, сидевший в кабине, откинул голову. Кровь потекла по его лицу. В водителя разведчики не стреляли намеренно. Шубин предупредил их об этом. «Встанет машина у них под носом, солдатня повалит. Ее, как не убивай, все равно много останется». Водитель получил шанс и воспользовался им. Он яростно вертел баранку, отводил грузовик от леса. Крышка капота неприкаянно болталась, но двигатель работал. Висели лохмотья пробитой шины, но пока еще грузовик мог передвигаться, как безногий инвалид на костылях. В какой-то момент машина повернулась к лесу левым бортом, и вот тут разведчики не отказали себе в удовольствии. Они палили в упор по кузову, летели о шметке брезента, отвалился борт. Из кузова выпрыгнули несколько солдат, еще живых, но разведчики это быстро исправили, перенесли огонь. Двое повалились в траву, напичканные свинцом, остальные стали нырять под колеса остановившейся машины. Кто-то остался в кузове, стрелял, используя в качестве укрытий мертвых товарищей. Распахнулась дверца, спрыгнул с подножки водитель. Давать ему второй шанс никто не собирался, прогремела очередь. Он сложился вдвое и избавил свет от своего присутствия. Тут очень не кстати подоспел второй грузовик. Он остановился позади первого из кузова, выпрыгивали солдаты, бежали в разные стороны. Махал пистолетом офицер в мятой фуражке, но лоб его окрасился кровью, и он рухнул в траву. Теперь, как сороки горланили унтера, солдаты готовились идти на приступ, подползали, перетекали с бугорков в ямки. Первая атака захлебнулась. Поднялись несколько человек, двое тут же повалились замертво, остальные предпочли не испытывать судьбу. На фланге перебежали трое или четверо, ушли из зоны досягаемости. Разведчики грамотно использовали укрытие и невозмутимо отбивались. Шубин бегло посмотрел по сторонам, сердце его сжалось. Осталось четверо бойцов, и он сам. — Все, парни, отползаем и в лес. Направление строго на восток, уводим немцев за собой, — распорядился Глеб. Народ активно заерзал. «Включаем заднюю передачу!» — пошутил Пастухов. Комбинезоны покрывал толстый слой сырой грязи и листвы. Дополнительно маскироваться уже и не требовалось. Бойцы откатывались. Шубин уходил последним, выплюнул короткую очередь, сменил магазин, стал отползать. Немцы шевелились, приподнимались, являли миру перекошенные бледные лица. На подмогу вражеским пехотинцам спешил еще один грузовичок. Он подъехал, с него посыпалась публика, вооруженная карабинами. Это были полицаи, человек восемь. Они бежали по полю, смешались с немцами, но особо не спешили. У них отсутствовала тяга распрощаться с жизнью. Прежде чем нырнуть в кустарник, Шубин увидел, как поднялась плотная шеренга, устремилась вперед. Горстка бойцов бежала по лесу. «Держимся кучкой, мужики!» — прохрипел Глеб. Ему хотелось надеяться, что группа Власова уже ушла на северо-восток. Там вменяемые люди. Они не будут тянуть резину. Две недели плутали по лесам и не попались. Красноармейцы грузно бежали, берегли дыхание, таранили кустарники. Когда за спиной разразилась пальба, все дружно залегли и стали полить в белый свет, чтобы обозначить свое присутствие. Солдаты шли охватом, но основная их масса держалась по центру. Трещали автоматы, хрустели ветки под ногами, солдаты перекликались, подбадривали себя. Иногда в разрывах листвы мелькали серые мундиры военнослужащих вермахта, светлые повязки на рукавах полицейских. Те изъяснялись исключительно матом, лезли через бурелом, полили с карабинов. — Товарищ генерал, бегите на восток! звонким голосом выкрикнул малинович дождавшись паузы в стрельбе товарищ генерал не останавливайтесь мы прикроем это было интересное решение у лица и были люди прямолинейные они все услышали снова начался голдеж генерал прорал какой то знаток немецкого своим хозяевам на хост На хост «Теперь держись, пацаны!» — выдал Галинский. «Мало нам не покажется!» Мало действительно не показалось. Противник полез на пролом. Командиры приказывали не стрелять, да кто бы возражал! Разведчики припустили прочь, подняли невероятный гвалт. Малинович хотел еще что-то крикнуть, но Шубин шлепнул его по затылку. «Не переигрывать!» Красноармейцы снова бежали по пересеченной местности. Усталость накатывала на них, в глазах двоилось. Враги висели на хвосте. Теперь полицаи осмелели, вырвались вперед. Когда еще будет такая возможность выслужиться? Им ничто не мешало заметить, что они преследуют совсем незначительную группу людей. Разведчикам приходилось вести плотный огонь, чтобы сдержать напор. «Бойцы перебегали от дерева к дереву, хлистали пулями. Боеприпасы были невечными. Двое перебегали, трое вели огонь, потом менялись. Немцы и полицаи не выдержали. Снова начали постреливать. Пули выли где-то рядом. Красноармейцы не обращали на них внимания. Они сбили неприятеля с верного маршрута, запутали его. Настало время самим выбираться». «Хватит стрелять!» — прорычал Шубин. «Бежим отсюда к чертовой матери!» Двигаться становилось все труднее. Ноги не держали, вязли в сырой земле, но все же дистанция между враждующими партиями стала расти. Солдаты противника тоже были люди. Они устали. Просвет замаячил так не кстати. Шубин первым вывалился на опушку и завыл от отчаяния. Впереди открытое пространство, никаких укрытий, до ближайшего врага метров триста. Это полторы минуты энергичного бега, но они едва волочили ноги. Бежим, товарищ командир, успеем, пробормотал бердыш. Он хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Не успеем, мать его так, процедил Глинский и как-то поменялся в лице. Все, товарищ старший лейтенант, валите отсюда, я задержу немцев. Вы как раз успеете добежать. Шубин что-то орал, протестовал, мол, никаких больше жертв. Тоже мне нашелся герой нашего времени. Не собираюсь я умирать. Вы добежите до оврага и прикроете меня. Я уж как-нибудь ползком, короткими перебежками, прыжками, — заявил Глинский. Ломал, говорливый. Разведчики припустили, как зайцы, кашляли, держались с животы. — Лёва Глинский устроил на пушке знатный переполох. Он что-то орал, полил из немецкого автомата, бросил за кустарник гранату, потом другую. Падали молодые деревца. Ему удалось задержать противника. Фрицы и полицаи залегли и стали подползать. Кто-то из них подобрался к крайним деревьям, метнул гранату. Она взорвалась в том месте, где секунды ранее находился Лёва. Четверо красноармейцев почти одновременно прыгнули во враг, не удержались, покатились по каменистому склону, тут же полезли обратно, припали к Косогору. Они увидели, что Лёва Глинский еще шевелился, пытался ползти, но не смог и затих. Глеб закрыл глаза, его преследовало ощущение, будто он сознательно отправил человека на смерть, лишь бы спасти собственную шкуру. «Товарищ командир, мы ничего не могли сделать». Глухо проговорил пастухов. «Остались бы слёвы и все полегли бы, а нам еще товарища Власова через линию фронта вытаскивать». Остальные подавленно молчали, состояние их было омерзительным. Каждый чувствовал себя подонком, бросившим товарищем. Врагам тоже было не до смеха. Они вывалились на пушку, озирались, кажется, догадывались, что здесь произошло. В принципе, генерал Красной Армии мог добежать до врага Унтер-офицер вооружился биноклем, стал разглядывать окрестности. Шубин вздрогнул, стал сползать на дно оврага. Все прочие заскользили за ним. Извилистая трещина в земле убегала на север. Выбора не было. Оставалось только спасаться бегством.